Глава девятая Пока Пайпер вел Остин обратно в Суич, Алик обдумывал смысл откровений Моргана. Отец, пытающийся стереть позор, убивая согрешившую дочь. Такое случалось не слишком часто, но все же случалось. Хотя если Мосс подталкивал дочь к тому, чтобы она соблазнила Парслоу, у него вроде бы и не имелось причин для гнева. Впрочем, вспыльчивость, похоже, всегда была его слабым местом. Дейзи упоминала о том, что смерть Грейс лишила его денег и бесплатной домохозяйки. Что же до ее светлости, то Алику хотелось разузнать о ней и о ее семье как можно больше, прежде чем начать распутывать эту нить следствия. Он познакомился с собранными полицией материалами из папки. Под конец он уже полностью разделял мнение Дейзи об инспекторе Даниты. Впрочем, протокол судебных слушаний оставлял ощущение того, что Коронер тоже всеми силами пытался оборвать любого свидетеля, чьи показания могли вызвать неудовольствие леди Валерии. Он просмотрел сделанные камерой Дейзи фотографии. Завернутая в перепачканную землей простыню, тело казалось египетской мумией. Собственно, разглядеть можно было только лицо, хорошо сохранившееся, защищенное простыней, и, если верить доктору, зимними холодами. Те, кто хорошо знал ее, узнали бы это лицо без труда. Для незнакомца же смерть и время стерли с него все черты. Это была уже не Грейс. Вернувшись в Чешерский сыр, вовремя, чтобы успеть заказать поздний ленч, Алик послал Пайпера с запиской в сельский полицейский участок, а сам позвонил в Оклс Холл и попросил позвать телефону Дейси. «Парень подтвердил большую часть того, что вы мне говорили», сказал он, пометуя ее мнение о местной телефонной связи. «Я так и знала!» В голос ее звенило неподдельное торжество. «Вы вытащили его на свободу?» «Пока нет». «Но...» «Попробуйте послушать меня минуту, не перебивая, хорошо?» Он мне понравился, и мне кажется, он говорит правду. Но подозрения с него еще не сняты. Пока у нас на руках нет ничего, кроме его собственных показаний. И потом, там ему не хуже, чем в любом другом месте. Он уверен, что потерял работу. «Ой, а ведь он прав. Ну ладно, я напишу кое-кому. Посмотрим, не удастся ли что-нибудь для него сделать». «Пишите. Если повезет, это могло бы хотя бы на время отвлечь ее от опасных занятий. Я приеду, как только перекушу немного. Хозяева все дома?» «Нет. Вам повезло. Она уехала на заседание одного из своих комитетов. Наверное, в графстве не найдется ни одного комитета, который бы она не возглавляла. Вряд ли она вернется раньше, чем к чаю. И чем больше вы успеете сделать до того времени, тем лучше». «Да, и моей подруги тоже нет. Она и на лечь не пришла». «Но лицо, нужное мне более других на месте?» «Да, потрескивание в трубке вполне могло означать легкий вздох». «Знаете, несмотря ни на что, он мне симпатичен». «Дэзи, но кто-то же это сделал?» – запротестовал Алек. «Ладно, я все понимаю, не буду мешать». «Отлично, значит, до встречи, привет». Он положил трубку на рычаг как раз вовремя. Появился Пайпер с отчетом о том, что констебль Рудж скоро должен вернуться с объезда на велосипеде, в веренной ему территории, но что миссис Рудж обещала передать мужу записку по возвращении. Они уселись за суп из бычьих хвостов, отменную цветную капусту под сырным соусом и пару пинт мягкого. Кроме них в столовой никого не было, поэтому Алик без помех дал Пайперу инструктаж, которого Тому Трингу не потребовалось бы вовсе. Юный детектив сидел, положив блокнот рядом с стрелкой «Когда приедем в Оклс Холл, я хочу, чтобы ты переговорил со слугами», – сказал Алик. «А разве вам не нужно, чтобы я стенографировал ваши допросы?» Разочарованно спросил Пайпер. Гораздо важнее, чтобы ты выудил информацию, прежде чем леди Валерий сообразит, к чему мы клоним, и не запретит нам разговаривать с нами. Но это ведь создание препятствий полицейскому при исполнении служебных обязанностей. Сдается мне, что ее светлость, подобные нарушения не смущают. Вполне вероятно, они не захотят разговаривать с тобой о молодом Парслову и остальных, но ты попробуй, вдруг да получится. Мне нужно знать, что они делали в тот вечер, и семья, и слуги, и не видел ли кто-нибудь Грейс поблизости от холла после того, как она ушла. С точным временем, само собой, нам известно, во сколько она ушла». «Около десяти, шеф», — ответил Пайпер, лихорадочно, строча в блокноте. Девица в гостинице заметила это, потому что, если уж клей заходила к ним, то оставалось до самого закрытия. Это в пол 11 Ее обычно не ждали в холле раньше 11 «Ага. И почему она в тот вечер ушла раньше?» «Для того, чтобы встретиться с кем-нибудь из обитателей холла. Этого не требовалось. Может, назначила кому-нибудь свидание в зимнем саду или рядом?» «Интересно, какая в тот вечер была погода?» Кто-нибудь да вспомнит. Есть ведь записи «Беру погоды», но даже если бы было слишком холодно или сыро для встреч на свежем воздухе, может, кто-то провожал ее до дома? Морган, а может, этот Джордж Браун? Надо поспрашивать, не вышел ли кто из этих двоих, а может, еще кто-то из бара одновременно с ней. «Знал бы, за завтраком спросил бы шеф». «Ничего» всего сразу не предугадаешь. Давай-ка подумаем. Не исключено, что кто-то еще из слуг тоже имел свободный вечер и ходил в деревню. Если так, спроси, не видели ли они Моргана или кого-то из семьи или Грейс, возвращавшихся из деревни, одного или в компании. Давно это было, могут и не упомнить, с сомнением в голосе заметил Пайпер. Но ведь твоя официантка запомнила время, не так ли? Есть... Если нам повезет, кто-нибудь может и вспомнить, тем более, что она в тот вечер исчезла. И тем более вспомнит, если ее видели с кем-то, кроме того э, камивояжера, которого позже припомнили в связи с ее исчезновением. Ведь никто не забыл, что она заходила в бар? Нам до, до сих пор неизвестно, умерла она вскоре после ухода из бара или той же ночью, но позже «Кстати, поинтересуйся, не было ли у нее привычки опаздывать в холл после одиннадцати и во сколько они запирают двери. Может, нам удастся сузить окно предполагаемого времени?» «Хорошо, шеф. Попробуй еще узнать, не было ли ссор или конфликтов между девушкой и другими слугами». Алик нахмурился. «В делах такого рода Тому не было равных. Теперь он уже жалел, что оставил сержанта в Лондоне. Постарайся как следует, Эрни». «Конечно, шеф». Юный констебль, похоже, даже немного обиделся. «А что с дворовой прислугой?» «Тоже верно. Будет время, пообщайся со старшим садовником. Только, боюсь, тебе придется бегать по садам в его поисках. Вообще-то опять дождь пошел. Тогда пошарь по сараем и теплицам. Хотя, мне казалось, садовники работают в любую погоду, как и полицейские. Задай ему те же вопросы». В первую очередь, видел ли он или кто из его подчиненных, в тот вечер Грейс. А еще, и это даже важнее, не видел ли он или не слышал ли, как Морган выходил куда-то. Хорошо, шеф. «Да, и еще. Попробую узнать, пошла ли Грейс на работу в холл прямо после школы. Поначалу всегда трудно определить, какие вопросы окажутся важнее. После сегодняшней встреч нам уже яснее, в каком направлении разрабатывать дело, если только не окажется, что мисс Дэл дала промашку, а Морган – очевидный злодей». «Вот уж она ни за что такой промашки не даст, шеф». «Ну да, не доверься мы ее суждениям, нас бы здесь сейчас не было». Не смог не признать алек Что ж, посмотрим, что нам удастся сегодня вечером собрать по барам и у деревенских. Мне бы не хотелось ходить от двери к двери. Он повернул голову. За спиной загрохотали по полу тяжелые шаги. «А, констебль Руч, я полагаю?» «Да, сэр, старший инспектор, сэр». Человек, скинувший руку к шлему, мог бы послужить эталоном сельского Бобби, каким его изображают в бесчисленных мелодрамах, фарсах и номерах мюзик-холлов. средних лет, полнейший с тяжелым бычьим лицом, он запросто сорвал бы шквал аплодисментов и улыбок, просто выйдя на сцену паладиума, даже до того, как публика услышала бы его тягучую речь с провинциальным выговором. На самом деле на таких людях изиждется правопорядок, понимал Алик. Руч наверняка знал в лицо и по имени всех местных жителей. Такие дела, как кража кур, или пьяные ссоры в пабе, или подглядывание за соседкой, разбираются именно на месте, не доводя до суда. Но поручать такому служаке расследование убийства, конечно, чистый вздор. «Спасибо, что так быстро откликнулись на мою записку, констебль. Мне не хотелось бы перебегать вам дорогу, не поставив вас предварительно в известность». Алик представил Руджу Пайпера. «Рад оказать помощь Скотлинд-Ярду, Рудж, вытянувшись по стойке смирно. «Насколько я понимаю, суперинтендант уже сообщил вам, что нас пригласили сюда по делу об убийстве Мосс. Я надеялся, что вы, возможно, наблюдали перемещение некоторых интересующих нас лиц в ночь убийства». «Никак нет, сэр. Я уже сверялся с записями того сержанта из Честера. В ночь убийства я, сэр, отъезжал на ферму Оквуд». «Тут такое дело вышло!» «Тамошний старший пастух, мистер Симкинс, он...» «Значит, деревне, вы ничего не видели?» Поспешно перебил его Алик. «Ничегошеньки, сэр!» С сокрушенным вздохом подтвердил констебль. «Но если чем еще могу помочь...» «Что за погода стояла?» «Сухая, сэр, и теплая для этого времени года. Разъезжая на велосипеде, такое как-то по неволе замечаешь». «Хорошо, спасибо. У вас пишущая машинка есть?» Констеблю Пайперу, возможно, придется позаимствовать ее у вас на время. Ну, пока вроде все. В случае необходимости я к вам еще обращусь, ладно? Так точно, сэр. Если что, жена обычно в курсе, где я, сэр. Алик отпустил его. Несомненное активное участие миссис Рудж в деятельности полицейского участка позабавило его, но почти сразу же ему вспомнилось то чувство вины, с каким он каждый раз обсуждал это дело с Дейзи. «Ну, конечно, он на Дейзи не женат, да и вряд ли будет, как бы она ему не нравилась». «Дочь Виконта, пусть даже она решила сама зарабатывать себе на жизнь, и полицейский, выходец из среднего класса, на десять лет старше ее, вдовец с дочерью, забудь даже думать!» Буркнул он про себя и допил последние капли пива. Пайпер тоже закончил обед, и они вышли к Остину. Легкий, но ровно моросивший дождик заставил Алика поднять правую половину ветрового стекла, чтобы видеть дорогу. Проезжая мимо кузницы, они успели еще заметить нижние части двух промасленных комбинезонов, верхние части которых вместе с головами их обладателей скрывались под капотом серебристо-серого свифта. Ага, Петри консультируется с мосом. «Дейзи описывала безутешного отца как наводящего ужас Грубияна. Либо обоюдный интерес к автомобильным потрохам помогал Петре мириться с язьянами характера Мосса, либо хвори престарелого Свифта оказались куда серьезнее одного потерянного болта. Рано или поздно Алекс собирался поговорить с Моссом, но в настоящий момент гораздо важнее было повидать младшего Парслу до возвращения матери. К тому же приятельские отношения между Петре и Кузнецом могли пригодиться. Высокие, увенчанные шипами ворота около скола, оказались закрыты. Алекс погудел клаксоном, и в дверях домика показался старый привратник.